Умберта Эко и уродство. Впервые опубликовано в газете Dagens Nyheter 6 декабря 2008 года. Красота скучна. Она, конечно, приятно радует глаз, доставляет удовольствие, иногда пробуждает желания, но красота редко будоражит нервы. Она основана на гармонии, пропорции и умеренности. Она стремится к совершенству, ей не нужна революция. Она говорит, что добро повсюду. Когда красоты слишком много, она утомляет. Это известно всякому посетителю музея, как и всякому читателю журнала Vogue. А вот уродство другое дело. Уродство неизменно и отвратимо возбуждает. Оно бесформенное, безвкусное, неприглядное, отталкивающее, отвратительное, вызывающее, противное, мерзкое, гнусное, пугающее, безумное, жуткое, тревожащее, грязное, вульгарное, непристойное. Гротескная, страшная, низкая, грубая, омерзительная, извращённая, непокорная, кошмарная, преступная, порочная, дьявольская, ведьминская, ненавистная. Говоря короче, уродство безгранично. Ничто так не ужасает, как уродство, разве что смерть. Умберто Эко многое знает о прекрасном. Под его редакцией вышел внушительный том под названием «История красоты» 2004-го. Книга информативная, но, возможно, не слишком глубокая. Скорее, антология, нежели исследование. Но зато какая антология! Эко совершает историко-культурный обзор, который сопровождается потрясающим иллюстративным материалом и цитатами из работ западных мыслителей от Сократа до Барта. Но Эко также уделил внимание уродству — За что мы должны быть ему благодарны? И не только потому, что как философ безобразного Эко намного искромётнее, чем как теоретик прекрасного, но и потому, что западные философы мало что имели сказать об уродстве. История эстетики сосредоточена на прекрасном и возвышенном, а не на безобразном. А ведь уродство имеет такую богатую историю. Об этом, помимо прочего, мы узнаём из книги Эко, а это само по себе немало. Прекрасное имеет лишь один облик, уродливые имеет их тысячу, писал Виктор Гюго. Мало кто понимал это так же хорошо, как философ XVIII века Шлегель. Интересное одерживает верх над прекрасным, полагал он. То, что отличает классическое античное искусство от современного, можно выразить одним словом уродство. Для того, чтобы постичь романтическое искусство, необходимо понять пристрастие к безобразному. Так было расчищено дорога для реализма. Для бородавчатых носов Бальзака, бадлеровских гниеющих женских тел, флаберовского описания Эммы Баварии, умирающей от отравления мышьяком. Полвека спустя будет воспета красота машин Маринетти и отеравание сопливо-зелёного в море Джойс. А вскоре после этого настанет время и для любования графичным изяществом консервных банок Уорхола. В книге о красоте Умберто Эко выдвинул важный тезис. Он желал доказать, что красота не обладает неизменной сущностью. «Красота относительно», — утверждал Эко. «Она привязана к определенному времени и определенной культуре. У каждой эпохи свой идеал красоты». Истина, конечно, общеизвестная. Эко пытался вломиться в открытую дверь. В следующей книге он формулирует ту же мысль, но теперь применительно к уродству. В этой книге тоже нет ничего такого, что заставило бы читателя упасть со стула. И тем не менее, История уродства 2007 года работа смелая и поучительная. Конечно, Эко здесь также несется по верхам, как и в книге о красоте. Он беспечно пробегает мимо таких важных пунктов, как экономика, политика и социум. Тезис об относительности уродства повисает в воздухе. Но зато Эко удаётся кое-что другое. Он показывает, что у безобразного есть своя собственная история. Эка идёт по стопам Карла Розенкранца, который в 1853 году написал книгу «Эстетика безобразного» и был одним из немногих, кто пытался систематизировать уродство. Всё не так просто. И нельзя сказать, что уродство — это всего лишь не красота. Проявление безобразного намного разнообразнее и сложнее. Уродство — нечто совсем иное, чем серия негативных снимков красоты. На прежде всего, говорит Эко, нужно научиться различать две вещи. Первая это собственно безобразное. Экскременты, омерзительные гниющие раны, разлагающийся труп. В том, что это отвратительно сходились все культуры во все времена. Вторая это нечто имеющее уродливую форму. Беззубый рот старика, непомерно толстая колонна античного храма. Подобные идеалы менялись на протяжении истории, и именно это интересует Эко. Возьмём, например, безобразного Приапа, божество с гигантским детородным членом, свисающим до колен. Приап был сыном Афродиты и богом плодородия. Звучит мило, но на самом деле над Приапом все потешались. Он ведь был совершенно несуразный. Так что он не имел успеха у женщин и вынужден был довольствоваться тем, что стоял столбом посреди поля, оберегая урожай. Его также использовали в качестве пугала. Непристойно большое, особенно у мужчин, вызывает насмешки. А в случае с женщинами ничто не вызывает отвращения столь сильное, как женское уродство. Почему так? Эко не разъясняет, но отвращение наверняка было бы меньшим, если бы женщина не считалась воплощением красоты. Будь то мадонны и Венеры ботичелли, или грациозные дамы с золотистыми локонами на полотнах россети. Увидание красоты напоминает нам об бренности всего сущего. Стоит взглянуть на уродливую женщину, да ещё и старуху, и мы услышим дыхание смерти за спиной. Женское уродство — оплеуха цивилизации. Вот как говорил римский поэт Марциал, «Хоть видишь столько, сколько видит сыч утром, и пахнешь точно так же, как самцы козьи, и как у тощей утки у тебя гуска, и тазом ты костлявее, чем старик киник. Хоть только потушивший свет ведёт банщик тебя помыться, как кладбищенским шлюхам, пускай могильщик пред тобой несёт факел». Один лишь он подходит для твоей страсти. Между строк в книге Эко легко распознать контуры типичного западного нарратива о мужчинах, власти и потенции. Эта книга — шкатулка до краёв, наполненная жемчугом. Уродливым жемчугом. Она напоминает рассуждение Жоржа Батая об эстетике большого пальца ноги. Вопрос в том, удалось ли Батаю приблизиться к раскрытию тайны уродства. Человек делает всё возможное, чтобы возвыситься над грязью земной. А большой палец постоянно напоминает человеку о его сути, дитя природы и участи смерти. Большой палец ужасен и трупоподобен, но в то же время он наделён гордыней. Мало того, что большой палец ноги насмехается над человеком, он унижает его. Он напоминает человеку о его обречённой на провал борьбе с природой. Большой палец говорит: "Помни о смерти. Разве не удивительно, что многие считают уродством, если женщина летом выставляет на показ не накрашенные ногти на ногах? Иными словами, демонстрируя на здоровье своей прелести, свой пышный бюст, свой мягкий живот и красивую задницу, но избавь нас от созерцания твоих нахальных больших пальцев на ногах, пока они не отмечены знаками цивилизации".